Глава 9. На следующий день, когда я пришёл к Самсонову в кабинет, он тоже спросил меня о Загурском. У него сидела какая-то вызывающе накрашенная девица лет 18. То, что она из молодых да ранних, было видно невооружённым глазом. Девица, увидев меня, закинула ногу на ногу. Ножки у неё были что надо, а платьице из разряда более чем мине. Так что я всё оценил по достоинству. Она это заметила и надула губки. Началась обычная игра. Я с удовольствием поучаствовал бы в этой игре, но Самсонов вернул меня к действительности. Как тебе вечер в компании Загурского? Ничего, ответил я. Мне понравилось. Самсонов кивнул, словно и не ожидал нового ответа. Ты знаешь о содержании следующего сюжета нашей передачи? Нет? Тогда знакомимся. Это Марина. У неё скоро свадьба, и она решила разоиграть своего будущего мужа. Надеюсь, это произойдёт уже после свадьбы, заметил я. Когда несчастный парень уже ничего не сможет изменить. Не после свадьбы, Женя, а в день свадьбы. Сначала я посмотрел на Самсонова, потом на Марину. Оба они выглядели совершенно серьёзными. Значит, не шутка. Милочка, сказал я Марине. Вам, конечно, виднее, но ваш брак может рухнуть в первый же день. Вы хоть дождётесь того момента, когда ваш священный союз уже будет скреплён подписями счастливых молодожёнов? Ты напрасно нервничаешь. Я не нервничаю. Я просто хочу спасти их брак. Я приблизительно представлял себе, какие чувства испытывает человек, направляющийся в ЗАГС. И если в этот волнующий день его ещё и подставить, ничего особенного, сказал Самсонов. Совершенно безобидный розыгрыш. Мы с Мариной уже всё обсудили. Представь, молодые заказывают авто, чтобы отправиться в ЗАГС. К назначенному времени вместо привычной всем Волги прибывает чёрт знает что. Чёрт знает что это что? Не понял я. Подбери сам машину под это определение, сказал Самсонов. Я подумал. Запорожец, старый, горбатый. Я даже невольно засмеялся, представив себе эту картину. И Самсонов тоже засмеялся, а Марина посмотрела уважительно. Хорошо мыслишь, оценил мои умственные способности, шеф. Мы то же самое придумали. И вот представь, прибывает этот нелепый запорожец, жених всех нас поубивает. Он у меня тихий, успокоила Марина. Она подставит своего парня в первые дни их совместной жизни, и это, наверное, ещё только цветочки. Впереди долгие годы. Хотя он от неё в итоге сбежит, конечно. Это жестоко, сказал я. Все наши сюжеты и без того находятся на грани фола, а этот уже ни в какие ворота не лезет. Самсонов посмотрел на меня внимательным взглядом, наверное, пытался оценить, можно ли происходящее считать бунтом на корабле. Я не буду в этом участвовать, развеял я его последние сомнения. Почему? Не хочу портить людям праздник. Мариночка, вкратчиво спросил Самсонов. Мы разве испортим вам праздник? Нет, Сергей Николаевич. Вот видишь, Женя, имеет место заурядная сделка. Ребята поучаствуют в нашей передаче, а мы за это оплатим им дорогой ресторан. Он купил её, и она за возможность встретить гостей в роскошном кабаке решила пожертвовать репутацией мужа. Сама того время съёмок будет находиться в тени, а бедала гожених ввергётся в скандал, и его разъярённую физиономию увидит вся страна, в том числе родственники, друзья. И сослуживцы. Я покачал головой и вздохнул. Ресторан будет потом, Сергей Николаевич. Эти зрители о нём ничего не узнают. А аретеровшие же них вот он на экране. Мы делаем злые передачи, так мне кажется. А разве жизнь вокруг не злая? Мы телевизионщики. У нас такие возможности. Так давайте подарим людям сказку, ведь мы можем такое сделать. Самсонов посмотрел на меня своими внимательными и умными глазами. Хорошо, предложи. Но только в русле уже придуманного сюжета. Мне даже не пришлось долго думать. Сказка так сказка. Я рассказал, как бы этот сюжет снимал я. Самсонов слушал очень внимательно, опустив веки. Он хотел что-то сказать мне, но не успел, потому что Марина его опередила. Выслушав мой сценарий, она засмеялась и захлопала в ладоши. Да, да, я хочу так, как он рассказывает. Ещё бы она была против. С такой концовкой придуманной истории я и сам хоть завтра пошёл бы в ЗАГС, да ещё Самсонов оплачивает ресторан. Самсонов хмыкнул и сказал: "Ладно, пусть будет по-твоему". И выразительно посмотрел на Марину. Я понял, что если бы не она, Самсонов распушил бы мой сценарий в пух и прах. Но съёмку придётся перенести на несколько дней, чтобы успеть с этими вашими изменениями. "У них же ЗАГС", напомнил я. "Там конкретная дата". Ничего уже не изменишь. Да, подтвердила Марина. А чёрт. Самсонов думал совсем недолго. Ладно, я что-нибудь придумаю, но ты тоже будешь в кадре. В роли кого? В роли придурка, засмеялся Самсонов, а сам смотрел внимательно, следил, не обиделся ли я. Я обиделся. Тогда он сделал вид, что не заметил этого. Мы твою машину поставим неподалёку. У меня нет машины, огрызнулся я. И прав водительских тоже нет. И не надо. Машина будет просто стоять, а ты при ней. Зачем? Во-первых, Дёмина прикроешь, если что. А он где будет? Он как раз на Запорожце этому приедет. И если ему уж совсем тяжело придётся, ты вмешаешься. Я его убить не буду. Кого? Опешил Самсонов. Жениха? Самсонов расхохотался, совершенно искренне, от души. Ты точно из Вологды. Зачем же не хатабить? Ну, если он надёме напалетит, бить никого не надо, сказал Самсонов. Ты просто вмешаешься в происходящее и предложишь жениху свою машину, которая будет стоять неподалёку. Мы там поставим какой-нибудь облезлый москвичёнок. У нас же хронометраж, пойми. Мы должны от снять как можно больше материала, чтобы потом в монтаже не крохоборствовать. Тут ты со своим москвичом изгодишься. Но мне всё-таки показалось, что он хотел подстраховать Дюмина. Хорошо, сказал я. Жалко было Илью, хотя дружба у нас с ним никак не получалась. Вот и славно, оценил мою покладистость Самсонов и обратился к Марине. Только предупреждаю, чтобы там никаких смешков и улыбок, чтобы всё всерьёз. Невеста с готовностью кивнула. Я нисколько не сомневался в том, что она всё сделает как положено. Всё рассчитала, всё продумала. И к очереди съёмках отнесётся, как к очень важной работе, сказал же Самсонов. Сделка. Она отдаёт на закляние будущего мужа и за это получает свадьбу в ресторане. У каждого, вероятно, своя причина обратиться к Самсонову, а ему остаётся лишь выбирать. Он прав по-своему. Ему даже не приходится ничего особенного придумывать. Всё, что он снимает из жизни, он лишь обостряет ситуацию до предела. Та же самая Марина ещё не раз и не два заставит в этой жизни попсиховать своего мужа. Это сразу видно. Но то будет происходить без свидетелей. А в этот раз рядом просто оказался Самсонов, только и всего. С него взятки гладкие. Он лишь добросовестно фиксирует происходящее. Значит, договорились. Подвёл итог нашей беседе Самсонов. Дверь кабинета открылась и заглянул высокий парень со строгим неулыбчивым лицом. Вы ко мне, Высамсонов. Вопросом на вопрос ответил парень. Да. Самсонов показал руку и на дверь. Женя, проводи нашу гостью. И улыбнулся Марине. Мы обо всём с вами договорились, Мариночка. Она благосклонно кивнула. Я пропустил её вперёд и вышел следом. Посетителей и, как оказалось, было двое. Они вошли в кабинет, но прежде чем за ними закрылась дверь, Самсонов крикнул: "Женя, потом зайдёшь ко мне?" Я кивнул. Дверь закрылась. Вы не думайте, он у меня тихий, сказала Марина. Это же не хе, как я поняла. И он совсем не будет против. Мы потом ещё и посмеёмся вместе с ним. Я бы на его месте не смеялся. Мужчины разные, легко согласилась Марина. Одни годятся в мужья, другие в любовники. Универсалы почти не встречаются. Саша идеальный муж. А я? Она оценивающе окинула меня взглядом, но только для проформы, конечно же. Вы типичный плейбой. Это плохо? Разве я так сказала? Всепрощающе улыбнулась Марина. Чёрт, она действительно умна. Зачем вам этот брак? сказал я. Вы ещё слишком молоды. Посмотрите на меня. И что вы можете мне предложить? засмеялась Марина. Пылкое сердце начал перечислять я: "Крепкое тело, вызов, как я слышала. Если честно, да. И квартиры в Москве у вас нет". Нет. Мой пыл угас. Так не мешайте мне устраивать свою личную жизнь. У Саши квартира, конечно, есть. И вот когда Марина решит для себя жилищную проблему. А если я не буду вам мешать устраивать личную жизнь? В ответ Марина призывно улыбнулась. У неё будет муж, квартира, и ей непременно потребуется любовник. Мы подружимся, посолил я. Она снова улыбнулась. Мы вошли в лифт. Я нажал кнопку первого этажа. Двери закрылись, я обнял Марину и стал её целовать. Она не сопротивлялась и даже отвечала на поцелуи. У неё было изумительное платье, сквозь которое я ощущал каждую клеточку её молодого упругого тела. К сожалению, до первого этажа мы добрались слишком быстро. Я едва успел отпрянуть, когда двери открылись. Люди в лифте встретили нас равнодушными взглядами. Я пропустил Марину вперёд, чтобы она меня хоть немного прикрывала. пока моя плоть успокоится. Я вывела её на улицу. Может быть, сегодня вечером встретимся? У меня нет московской квартиры, но это единственный мой недостаток. Поверь. Она засмеялась. Не сейчас. А когда? Пожала плечами. Ведь мы ещё увидимся, сказала она легко и беззаботно. Когда? удивился я. На съёмках? Совсем забыл, засмеялся я. Свихнуться можно с тобой, честное слово. Она прильнула ко мне, но лишь на мгновение, прикоснувшись своими губами к моим, и побежала по ступенькам вниз. Юная и стройная. Бедный Саша, запаздал я подумал я. Но кто же виноват в том, что он уродился мужем, а кто-то любовником? Хорошей женщине непременно нужен любовник. Закон жизни, и я в этом не виноват. Быстренько решив для себя эту проблему, я поднялся лифтом на наш этаж. И не дошёл до Самсоновского кабинета каких-нибудь 10 метров, как оттуда вышли те самые парни. Они были хмуры и чем-то озабочены, и шли на меня, как идущий в парке ледоколы. Я даже посторонился, чтобы они не нароком меня не смели. Самсонов был один. Сидел за своим столом в кресле, развернувшись к окну, и я заметил, что он вытирает лицо платком. Разговор, наверное, был непростой, раз наш шеф разволновался до испарин на лбу. Я специально щёлкнул замком двери, чтобы показать Самсонову, что он в кабинете не один. Не любил я заставлять людей в расплох, и всё равно Самсонов от неожиданности вздрогнул. "Кто?" спросил он отрывисто и глухо. "Я, Сергей Николаевич, проводил девчонку". "Да". Он ещё раз промокнул лицо платком и только тогда повернулся ко мне. Он, конечно, очень тщательно вытирал лицо, но Оказывается, это не испарина была, а кровь. Лицо у Самсонова было разбито.